«Ну что ж», — сказал он, — «похвально. А теперь посмотри, как работают другие», — я отложил мой листок в стопку с работами. Я с сожалением проводил глазами мой первый профессиональный рисунок. Еще никогда мне не доводилось таким удовольствием рисовать таким количеством остроточных карандашей на таком большом листе. Но я послушно дождался того момента, когда ученики начали сдавать вязаные кофти свои нарисованные с натуры чайники. Чайники тоже меня поразили. Были чайники раскоряченные, пузатые, домовитые, были хрупкие и нежные. Были гладкие и блестящие, были матовые, упругие, все как вот составные шарниров. чем чайник-то был один. Один и тот же, нарисованный с одного ракурса, примерно одинаково. Что касается груши, то черно-белая, острая ребристая, она выглядела на рисунках так аппетитно, что я с некоторым сомнением посмотрел на ее прототип. Между тем вязаная кофта уже взял обратно со столика свой невзрачный чайник, налил воду, поставил на плитку и стал резать хлеб для бутерброда. Искусство уступило место жизни. Я вышел в коридор и сказал маме, что и сюда ходить, пожалуй, не буду. Она молча всплеснула руками. Так продолжалось еще несколько вечеров. Мама водила меня в Дом культуры Павлика Морозова, как на работу. Она всем говорила, что я пропустил набор из-за болезни, что было сущей правды. В августе я заболел очень длинной и противной ангиной, которая отпустила меня только в октябре. То, что давно кончились ноябрьские праздники, и на улицах лежал снег, мама не смущала. Она твердила, что хоть где-то, хоть в каком-то кружке должны меня взять. Она очень убедительно разговаривала с педагогами, и все были с ней согласны, страшно вежливы и улыбались, но я с каждым разом все острее чувствовал грустную пустоту этих хождений. Дело было в том, что вновь принятые в сентябре дети за два месяца успевали быстренько ничего-то научиться и абсолютно слиться с остальными. Может быть, они ничем особенным от меня не отличались? Но они уже все знали, делали правильные движения, принимали правильные выражения лица, словом, растворялись в атмосфере кружка. Я же никак не хотел растворяться, к чему-то прилаживаться. Походив пару раз по длинным коридорам с ковровой дорожкой, я вдруг ощутил в себе острое нежелание что-то уметь и к чему-то стремиться. нет Мне здесь нравилось даже очень, я даже не предполагал, что на свете существуют такие прекрасные, светлые, чистые дома культуры. Но из какого-то чувства противоречия я решил, что раз уж так вышло, и я не со всеми, стараться лезть из вон под насмешливыми взглядами остальных, я ни за что не буду. Если бы в доме культуры был один кружок, то мама просто силой заставила бы меня в него ходить но их было столько, что она ходила и ходила со мной по коридорам, как загипнотизированы. Фразу руководить хора, что тут кружков много, мама теперь вспоминала к месту, и не к месту. Взбираясь по высоким лестницам, держа в одной руке зимнее пальто, а в другой меня она тихо чертыхалась, но упрямо шла от одной огромной белой двери к другой. Первое, что я увидал в модельном кружке, была до более знакомая спина Колупаева. Мама страшно обрадовалась, даже вся засветилась от радости. Андрюш, тебе поможет, он же твой друг, вы же не разлей вода. И мне пришлось битый час доказывать ей, что дворовая дружба тут ни при чем, и что в одном кружке с Колупайским будет не легче, а тяжелее, что с Колупайю можно только играть, бегать, сидеть в беседке или на земле, или на крыше, но выносить его приставание здесь будет невозможно. Тем более, что мне совершенно не хотелось ничего привинчивать или выпиливать. В некоторые двери я заходить наотрез отказывался. Например, увидев мальчика в обтягивающих трико, который на мне с девочками делал какие-то паперид перед зеркалом балетного станка, я попятился с ужасом и закрыл лицо руками. Так мы прошли кружок английского языка, кружок бальных танцев, зоологический, астрономический. «Ну все!» — в один прекрасный вечер сказала мама, которой отстачертили эти бесплодные хождения. «Или сейчас...» Или никогда. Мама, — сказал я, — можно я сам? Ты изумилась, мама? Ты сам? Да, я сам, честное слово. Мама изумилась и не поверила, однако у нее другого выхода не было.